Голова вторая. «Небо такое чистое. Сразу видно, что это другой мир». Пробормотал сам себе и Тами. Большое облако ползло по небу, никакие столбы или телефонные вышки не загораживали вид. Всюду, куда ни посмотри, первозданная чистота. «В х а к а й д о так же», — сказал сержант к у р а т а со своего водительского сиденья. Он прибыл с гарнизона, расположенного в х а к к а й д о «Понимаешь, я надеялся увидеть место, где есть гигантские деревья, летающие драконы, и вокруг п о р х а ю т феи. Но всё, что мы видим, — это люди в деревнях да всякий скот типа коров и овец. Такое разочарование». Курота окончил сержантские курсы, хотя ему сейчас только 21 год. Поняв, что это имя легко относится к разнице в званиях, Курота начал говорить всё, что думает. Под этим голубым небом зелёная колонна военного конвоя двигалась вдоль полей. Впереди ехал армейский пикап-внедорожник Type 73, посередине был автомобиль высокой проходимости – HMV, и замыкала колонну лёгкая бронированная машина – LAV. Если говорить проще, две передние машины были джипами, а позади ехал броневик. Итами сидел в джипе, который находился в середине конвоя, позади него расположились члены т т р е ь е г о разведывательного отряда под его командованием. Три автомобиля и 12 человек – вот полный состав его отряда. Старший сержант Кувахараса и Тира, сидевший на заднем сиденье, наклонился над картой, и затем поднял лицо и посмотрел на водительское сиденье. «Эй, Курата, скоро должен показаться маленький ручей. От него поверни направо, после чего увидишь перед собой лес. Это тот самый лес, о котором нам рассказал с т а р о с т а деревни Кода». Ориентируясь с помощью компаса и карты, которая была сделана с помощью аэрофотосъёмки, старший сержант Кувахарас давал направление остальным. Он прошёл весь путь отрядового до старшего сержанта, сейчас ему 50 лет. У него огромный опыт в качестве инструктора в учёбе, поэтому его боятся и уважают все новобранцы, обращаясь к Кувахаре не иначе, как господин Уяцу. к у р а т а как и большинство новобранцев, прошёл базовую подготовку в лагере Сабуяма под руководством старшего сержанта Кувахары. В этом мире нет спутников, так что GPS использовать нельзя, поэтому приходится ориентироваться по карте и компасу. А это не такая уж простая задача, поэтому в Итами и поручил её Кувахаре. «Лейтенант Итами, предлагаю остановиться и з а ч е в а т ь перед лесом». Итами посмотрел назад и п о д т в е р ж д а ю щ е кивнул Кувахаре. Господин Айотсу кивнул в ответ и взялся за рацию. ю м м лейтенант Итами, а мы что, не пройдем весь путь за один заход?» — спросил к у р а т а проверив дистанцию до броневика позади него через зеркало заднего вида. «Если въедем в лес сейчас, то нам там придётся привести ночь, не так ли?» «Но мне бы не хотелось проводить ночь в лесу, не зная, что за создания там могут прятаться. Даже если, согласно нашим данным, там есть деревни, думаешь, если мы приблизимся к ней ночью, нас встретят с распростертыми объятиями? Мы ведь силы самообороны, которые занимаются поддержанием мира и помощью горожанам. Как мы можем пугать людей? Поэтому в лес отправимся малой группой». В заключение слов Кувахара сказал Итами. «Если въедем в лес ночью, то нам там придётся провести ночь, не так ли?»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 На вертолёте летать, конечно, удобней, но чтобы общаться с местными, лучше перемещаться по земле. Подавление окружающих военной мощи не было целью сил самообороны, им приказали стараться избегать действий, которые могут быть плохо восприняты окружающими. Таков главный приказ по данной операции. На данный момент они посетили уже три деревни и попытались поговорить с местными, которые повсеместно заявляли, что война — удел лордов, а для них это неважно. и з их поведения было ясно, что обычные люди не проявляют никакой ненависти или недружелюбие по отношению к т а м и его подчинённым, поэтому не нужно делать ничего, что могло бы сделать работу группы ещё с л о ж н е е Эээ... Итами вытащил из кармана чёрную записную книжку и, перелистав несколько страниц с общеупотребительными фразами на местном языке, начал практиковаться. Эти фразы были написаны профессиональными лингвистами после допроса плённых из инцидентов Гинзи. «Сабару Хару Угуту». «Привет, как дела?» «Как монотонно! Можешь тебе взять курсы актёрского мастерства?» «Заткнись!» Итами стукнул Курату по шлему. Так третий разведывательный отряд продвигался по полю, приближаясь к лесу. И первое, что они увидели, прибыв на место, — чёрный столб дыма, поднимающегося к небу. «Чёрт, что-то горит!» Итами, пристально вглядывающийся в дым, уходящий в небеса, ответил Курате. «Ага, всё пылает. Вспышки огня виднелись в лесу». Вот она какая, мощь природы. «Скорее действия монстра из фильма ужасов!» С этими словами Кувахара передал бинокль т а м и и показал слегка правее. Итами посмотрел на место, указанное господином Аяцу. Это же... Огромное создание, выглядящее как огромный тираннозавр с крыльями, поливало землю огнём. Одноголовый Кинг и д о р а Кинг и д о р а персонаж из серии фильмов с кайдзю массивными монстрами, самый известный из которых Годзилла. Первый фильм «Скинг Гидора» вышел в 1964 году. «Ты такой старый, что с тебя песок сыпется? Это ж е дракон!» Ответил Курата на замечание господина Аяцу. Кувахара был из того поколения, представители которого, при слове «дракон», вспоминают Брюса с Ли. Вот почему он не мог назвать м о н с т р драконом. Небольшой женский армейский корпус остановил свой пикап рядом со средней машиной й д Две представительности прекрасного пола были включены в отряд, поскольку для переговоров с местными, возможно, могли понадобиться женщины. Например, в исламских странах есть множество табу, так что лучше, если с женщинами будут общаться женщины. «Лейтенант ы т а м и что будем делать? Здесь опасно оставаться?» — спросила штаб-сержант Курибаяси. Большинство мужчин интересовались у Курибаяси, не слишком ли много она на себя нацепила, когда видели её в первый раз. На ней было надето столько всякого, что казалось, будто она со всем этим даже двигаться не сможет. Вот только любой, кто пытался смеяться над ней, потом очень сильно об этом жалел. Всё-таки у к у р и б о я с я медаль п р у копошному бою. «Разве драконы будут дышать огнём в необитаемом лесу?» Хотя ей задали ответный вопрос, к у р и б о я с я сама не знала, что делать дальше. Однако она не ответила «я не знаю». Девушка решила действовать нахрапом. м л е т е н а н т если хотите увидеть дракона поближе, почему бы не подъехать и не посмотреть, кого он там атакует?» Спросила она вместо ответа. «Курибай, Ситян, я боюсь идти один. Может, у меня проводите?» «Ни за что». «Вот, значит, как». Итами почесал голову и добавил. «Найди удобное место для наблюдения, а там посмотрим, что будет дальше. После того, как дракон улетит, мы войдём в лес и окажем помощь выжившим». У них были данные, что в этом лесу находится деревня. Наверное, её драконы атакуют. Так решил Итами. В итоге получилось, что группа Итами не могла войти в лес до следующего утра, Хотя огонь постепенно затих, земля продолжала дымить, что мешало разведке. Но, слава богу, в полночь пошёл дождь, который окончательно затушил огонь, и они смогли зайти в лес. Нетрудно было догадаться, что их встретило в лесу. Листья сгорели, а стволы деревьев превратились в уголь. Лёгкий дымок поднимался от почерневшей почвы, земля всё ещё была тёплой, это чувствовалось даже через подошву ботинок. Чудо, если кто-то сумел выжить. Итами был согласен с куратой, но всё равно продолжил идти к деревне. Через два часа они наконец-то вышли на место свободно от деревьев. Если бы лес не выгорел, им понадобилось бы как минимум полдня, чтобы добраться досюда. Осмотрев местность, Титами заметил следы нескольких построек. Если их осмотреть, хотя нет смысла, внутри видно несколько полностью обугленных человекоподобных объектов, хотя больше подошло бы название «Сожжённые мумии». «Лейтенант, здесь...» «Не стоит курата». а а а меня сейчас вырвет!» Курата держался за свой живот, пока осматривал в с е вокруг. Внимательно осматриваясь, третий разведывательный отряд медленно обошёл остатки деревни. Все постройки сгорели. Все предметы, сделанные не из камня, были уничтожены, превратившись в груды сгоревшего мусора. А под всем этим мусором лежали обугленные трупы. «Старший сержант Нисима, возьми Кацумото и Тодзо, осмотри восточную часть деревни. Курата, Курибаяси, мы осмотрим западную». «Осмотреть? Что здесь смотреть?» В ответ на вопрос Кури б о я с и Итами просто пожал плечами и ответил. л э м выживших?» После часа поисков им пришлось признать, что выживших не осталось. Итами вытер пот с олба и уселся рядом с колодцем. Остальные п р о д о л ж а л и искать, обходя все вокруг. В этот момент Кури б о я с и подбежала к нему с планшетом. м л е т е н а н т в этой деревне три больших постройки и д в девять маленьких и средних. Мы нашли двадцать семь трупов. Это слишком мало. Возможно, кого-то сдавило обрушившимися зданиями». Предположим, что в каждой постройке живут по трое, тогда всего жителей должно быть около 90. А если считать, что в некоторых семьях живёт больше трёх человек, то, наверное, около сотни. И их всех сожрали или они где-то прячутся. Какой кошмар. Да, мне надо доложить о наличии громадного дракона на базу. Во время обороны врат среди врагов были всадники на вивернах, но те были намного меньше существа, которые мы видели вчера. При этом их чешуя выдерживала пули калибра 7,62, а а м я г к о е брюхое два пробивалось 12-миллиметровым патроном. о т о б ш и р н ы х познаний курибаястия т а м м и широко открыл глаза от удивления. Он, конечно, тоже слышал слухи о том, что были трупы в и в е р н на чешуе, которых проводили тесты на прочность, но вот о результатах он не знал. Вообще-то 7,62-миллиметровый патрон может пробить стальной лист толщиной 10 мм. Получается, что чешуя в и в е р н ы твёрже 1 0 м и л л и м е т р о в о й стали. Прямо броневик. Точно. В это м я как п о д н я в ш и й бутылку карту, осознал, что вода почти закончилась, в стряхнув её, он оглянулся и заметил за спиной колодец. Взяв ведро, лежавшее неподалёку, он приготовился спустить его вниз. "Похоже, нам нужно будет о т ы с к а т ь к гнезду дракона и понять реалы его обитания", сказал он, скинув ведро в колодец, и услышал звук бздынь. А обычно должен раздаваться всплеск воды, что-то вроде плюх, но никак не бздынь. Так что Итами удивлённо посмотрел в колодец. к о р и б а ё с и последовав его примеру, склонилась над колодцем и удивлённо спросила. «Что там такое?» А там была молодая девушка с длинными волосами цвета золота, которая плавала в воде, как марионетка с о б р е з н ы м и нитями, с огромной шишкой на голове.